Глава двенадцатая, в которой описываются дальнейшие бесчисленные невзгоды, испытанные храбрым Дон Кихотом и его верным оруженосцем на постоялом дворе, который рыцарь на свою беду принял за замок. Тем временем Дон Кихот успел прийти в себя и жалобным голосом окликнул своего оруженосца. — Санчо, друг мой, ты спишь? — Спишь, друг мой Санчо? — Какой тут к черту сон! — откликнулся Санчо голосом, полным тоски и злости. — Кажется, все дьяволы натешились надо мной в эту ночь. — Вполне готов этому поверить, — ответил Дон Кихот. — Потому что либо я ничего не понимаю, либо замок этот очарован. Ибо, знай, впрочем, сперва ты должен мне поклясться что за все то, что я тебе расскажу, ты сохранишь в тайне и при моей жизни, и после того, как я умру. «Клянусь!» — сказал Санчо. «Говорю я это потому, — сказал Дон Кихот, что совесть не позволяет мне оскорблять чью-либо честь». «Говорю вам!» — ответил Санчо. «Что клянусь молчать об этом до того самого дня, когда ваша милость отдаст Богу душу». И дай, Господи, чтобы мне удалось разболтать все завтра же. — Разве я так плохо обращаюсь с тобой, Санчо? — спросил Дон Кихот. — Что ты желаешь мне скорой смерти? — Дело совсем не в этом, — ответил Санчо. — А просто сил у меня нет долго хранить тайну. И тяжело, и противно. — Ну, хорошо, — сказал Дон Кихот. Я полагаюсь на твою любовь ко мне и благородство. Знай же, что этой ночью со мной случилось одно из самых удивительных приключений, какими я могу похвалиться. Короче говоря, ко мне только что приходила дочь владельца этого замка, самая очаровательная девица в целом свете. Как описать тебе ее наряд или остроту ее ума или другие прелести? о которых мне повелевает умолчать верность госпоже моей Дульсинеи Табоской. Скажу лишь одно. Либо небо позавидовало моему счастью, либо, что, пожалуй, будет вернее, этот замок очарован. Ибо в то время, как я вел с ней нежнейшую беседу, невидимая рука какого-то чудовищного великана размахнулась и нанесла мне такой удар по челюсти, что у меня и по сейчас весь рот в крови. А после так избило меня, что мне теперь куда хуже, чем было вчера, после дубин погонщиков. Все это наводит меня на мысль, что красоту этой девушки охраняет какой-нибудь очарованный мавр, и что она создана не для меня. «Да уж, конечно, и не для меня», — ответил Санчо. «Потому что более четырехсот мавров — прогулялась по моей спине, так что в сравнении с этим вчерашней дубины — нежные поцелуи. Но скажите, сеньор, как вы можете называть удивительным это приключение? Ведь мы едва живы остались, а пользы от него не на волос. Вашей милости удалось хоть за руку подержать какую-то несравненную красавицу, ну а на мою долю достались только колотушки». Несчастный я человек, на горе родила меня мать. Ведь я совсем не странствующий рыцарь, а почему-то на мою голову все шишки валятся. Как? Неужели и тебя поколотили? спросил Донкихот. А то как же? Будь прокляты мои родители! отвечал Санчо. О чем же я и говорю? Не печалься, друг мой, сказал Донкихот. Сейчас я приготовлю драгоценный бальзам, который мигом нас исцелит. В эту минуту стрелок, которому удалось, наконец, зажечь светильник, вошел, чтобы взглянуть на мнимого мертвеца. В суматохе он не успел одеться и теперь при мерцающем свете ночника выглядел в своей белой рубашке и с белым платком на голове весьма зловеще. — Сеньор! уж не это ли очарованный мавр вернувшийся чтобы прикончить нас нет это не он ответил донкихот потому что очарованных нельзя видеть если их нельзя видеть то уж чувствовать наверное можно ответил санчо об этом могут пораказать мои бока да и мои тоже сказал донкихот но все же я не думаю, что человек, которого мы видим, очарованный мавр. Стрелок весьма удивился, застав их мирно беседующими. Он подошел к Дон Кихоту и спросил. — Ну, как дела, милейший? — На вашем месте, — ответил Дон Кихот, — я был бы повежливее. Или в ваших краях принято так разговаривать со странствующими рыцарями, невежа?» Услышав такой ответ, стрелок взбесился, размахнулся светильником, полным масла, и запустил его в голову Дон Кихота, так что едва не раскроил ему череп. Комната погрузилась во мрак, а стрелок выбежал вон. «Несомненно, сеньор!» — сказал Санчо Панса. И это очарованный мавр. Он, наверное, бережет для других свое сокровище, а для нас приберегает только удары кулаками да светильниками. «По-видимому, ты прав, Санчо», — ответил Дон Кихот. «И нечего даже и пытаться вступать в бой с таким волшебником. Бесполезно также сердиться или жаловаться, ведь это невидимые и призрачные силы, и мы не можем им отомстить» но об этом после. А теперь, Санчо, встань да позови коменданта этой крепости. Постарайся достать у него немного масла, вина, соли и розмарина, чтобы я мог приготовить целебный бальзам. По правде сказать, я очень в нем нуждаюсь, так как у меня сильно идет кровь из раны, которую нанес мне этот призрак. Кряхтя от боли, санча поднялся и побрел к хозяину. Наткнувшись по дороге на стрелка, он сказал ему. — Кто бы вы ни были, сеньор, окажите нам великую милость. Дайте немного розмарина, масла, соли и вина, чтобы изготовить лекарство для одного из лучших странствующих рыцарей, который лежит на своем ложе, тяжело раненой рукой очарованного мавра, поселившегося на этом дворе. Услышав это, стрелок решил, что перед ним сумасшедший. Он открыл входную дверь, позвал хозяина и передал ему просьбу бедняге Санчо. Хозяин вручил Санчо все нужное, и тот отнес это Дон Кихоту. Дон Кихот тотчас же взял эти снадобья, тщательно смешал их, прокипятил в принесенном мариторно кухонном горшке, и целебный бальзам был готов. Затем он попросил дать ему какую-нибудь склянку, чтобы перелить в нее смесь. Но так как склянки в доме не оказалось, то он удовольствовался жестянкой из-под оливкового масла. После этого он прочитал над жестянкой «Раз восемьдесят, отче наш!» и множество других молитв, сопровождая каждое свое слово крестным знамением. «Санчо, панца, хозяин и стрелок» молчаливо наблюдали за всеми приготовлениями донкихота Окончив молитвы, наш рыцарь захотел немедленно испробовать на себе силу целительного бальзама и сразу проглотил изрядную порцию из того, что оставалось еще в горшке. Но едва он успел допить лекарство, как его начало отчаянно рвать. От корчей, вызванных рвотой, у него выступил обильный пот, Он попросил, чтобы его потеплее укрыли и оставили в покое. Проспав добрых три часа, Дон Кихот проснулся бодрым и свежим. Даже ломота от побоев почти прошла. Он счел себя совсем здоровым и окончательно убедился, что изготовил настоящий бальзам фьер и что благодаря этому снадобью ему не страшны отныне никакие стычки, побоища и потасовки. Исцеление господина показалось Санчо Пансе настоящим чудом, и он тотчас же попросил Дон Кихота дать ему волшебного бальзама. Дон Кихот охотно протянул ему горшок. Санчо, ухватившись за него обеими руками, с глубокой верой в волшебную силу снадобья, перелил себе в глотку немногим меньше, чем его господин. Однако желудок у Санчо, был не столь чувствителен, как у его господина. Беднягу не вырвало сразу, и он испытывал такую резь в животе, что весь покрылся холодным потом и решил, что пришел его последний час. Корчась от боли, он принялся проклинать и бальзам, и злодея, угостившего его. Глядя, как он мучается, Дон Кихот сказал. «Я полагаю, Санчо...» что вся беда постигла тебя от того, что ты не настоящий рыцарь? Ибо я думаю, что бальзам приносит пользу только рыцарям». «Но если, ваша милость, знали это!» — воскликнул Санчо. «Так зачем же пропади я со всей моей роднёй? Вы не сказали мне об этом прежде!» В эту минуту напиток оказал, наконец, своё действие. Обливаясь холодным потом, Санчо корчился в таких страшных судорогах, что не только он сам, но и все присутствующие думали, что ему пришел конец. Мучения Санчо длились около двух часов, и он настолько ослабел, что едва мог держаться на ногах. А между тем Дон Кихот пожелал немедленно отправиться на поиски приключений, ибо каждый лишний час, проведенный в бездействии, казался ему потерей для всех обездоленных, нуждающихся в его защите и покровительстве. Он собственноручно оседлал Росинанта и навьючил осла своего оруженосца, а затем помог Санчо одеться и взобраться на седло. Все многочисленные обитатели постоялого двора собрались посмотреть на отъезд Дон Кихота. Была тут и дочка хозяина, с которой наш кабальера не спускал глаз. Временами у него из груди вырывались тяжкие глубокие вздохи. Присутствующие решили, что он вздыхает от боли в боках. Так, по крайней мере, думали все те, кто накануне вечером видел его синяки и ссадины. На прощание Дон Кихот подъехал к хозяину и торжественным голосом сказал. «Великие многочисленные милости!» оказанные мне в вашем замке, владетельный сеньор. Я считаю себя обязанным до конца дней моих питать к вам благодарность. О, если бы я мог отплатить вам, наказав какого-нибудь наглеца, причинившего вам обиду. Ибо знаете, что мое назначение — помогать слабым, заступаться за угнетаемых и карать злодеев. Припомните хорошенько и скажите прямо, не нуждаетесь ли вы в моей защите? Клянусь вам честью рыцаря, что всякое ваше справедливое желание будет тотчас и полностью удовлетворено». На это хозяин ему ответил с таким же достоинством. «Сеньор Кабальеро, мне нет никакой надобности, чтобы ваша милость мстила за нанесенные мне обиды потому что я сумею при случае сам расправиться со своими обидчиками. Я хотел бы только, чтобы Ваша милость уплатила мне за ночлег в моей гостинице, за ужин и две постели, а также и за солому и корм для ваших двух животных. Значит, это постоялый двор? спросил Дон Кихот. Да! И притом пользующийся лучшей славой, ответил хозяин. «До этой минуты я заблуждался», — сказал Дон Кихот. «Ибо по правде сказать воображал, что это замок. Но раз это не замок, а постоялый двор, мне остается только просить вас избавить меня от платы, ибо я не могу нарушить устав странствующих рыцарей, согласно которому, как это мне хорошо известно». Они никогда не расплачивались в гостиницах, где останавливались. По древнему обычаю им всюду обязаны оказывать наилучший прием. Это лишь справедливая награда за все тяжкие лишения, которые они претерпевают, проводя дни и ночи в поисках приключений, терпя голод и жажду, зной и стужу и подвергая себя всем превратностям изменчивой судьбы. «В этих вещах я мало смыслю», — заявил хозяин. «Заплатите мне, что следует, а до разных рыцарских правил мне нет никакого дела». «Вы, грубияна, невежа!» — воскликнул Дон Кихот. И, пришпорив Рассинанта, он выехал из ворот и поскакал, не заботясь о том, едет ли за ним его оруженосец или нет. Видя, что гость уехал, не расплатившись, Хозяин обратился со своим счетом к Санчо Панси. Однако Санчо наотрез отказался платить. «Оруженосец странствующего рыцаря», — заявил Санчо, — «обязан подчиняться тому же уставу, что и его господин». Хозяин не на шутку рассердился и пригрозил, что если Санчо не заплатит, то он с ним разделается по-своему. Но Санчо на это ответил, что пусть лучше его убьют, а платить он не станет. Он ни за что не согласится нарушить прекрасный и древний обычай странствующих рыцарей. В противном случае он рискует навлечь на себя укоры других оруженосцев за несоблюдение столь справедливого закона. На беду несчастного Санчо на постоялом дворе ночевала четверо сукновалов из Сеговии трое торговцев из Кордовы, да еще двое проходимцев из ярмарочного околотка в Севилье. Все они были веселые, разудалые ребята и большие шутники. Они слышали слова Санчо и решили расправиться с ним по-свойски. Мигом обступили они несчастного оруженосца и стащили его с седла. Один из них сбегал за хозяйским одеялом, Парни положили беднягу на это одеяло и принялись подбрасывать его высоко в воздух. Крики страдальца были так пронзительны, что достигли слуха его господина. Сначала Дон Кихот решил, что ему подвернулось какое-то новое приключение, но вскоре узнал голос своего оруженосца. Он повернул коня и поскакал обратно к постоялому двору. Подъехав ближе Дон Кихот увидел веселую игру, затеянную с его оруженосцем. Санчо так забавно кувыркался в воздухе, что сам Дон Кихот, наверное, расхохотался бы, если б не был так разгневан. Он бросился на выручку несчастному, однако ворота были заперты. Тогда он решил перелезть через забор, но у него не хватило сил даже на то, чтобы соскочить с коня поэтому ему ничего не оставалось иного, как, стоя за оградой, осыпать проказников градом проклятий и ругательств. Но шутники не обращали на это никакого внимания и продолжали весело трудиться, а порхавший в воздухе Санчо пронзительно кричал. Наконец они устали и бросили свою потеху. Привели осла, усадили Санчо в седло набросили ему на плечи плащ и отпустили на все четыре стороны. Сердобольная Мариторна, сведя, как он измучен, подумала, что кружка воды не будет для него лишней. Санчо взял кружку и уже поднес ее к губам, как вдруг остановился, услышав голос своего господина. «Санчо! Сынок! Не пей воды! Не пей ее, сынок, если не хочешь умереть!» «Смотри, вот чудодейственный бальзам, который сразу исцелит тебя!» Но в ответ на это Санчо хмуро взглянул на своего господина и крикнул, «Или, Ваша милость, уже забыли, что я не рыцарь? Приберегите Ваш напиток для себя, тысячи дьяволов, а меня оставьте в покое!» Последние слова он произнес, уткнувшись носом в кружку. Но, заметив после первого же глотка, что это всего-навсего вода, он сделал гримасу и попросил Мариторнос принести ему вина. Мариторнос с большой охотой исполнила его просьбу, заплатив за вино из собственного кармана. Выпив вино, Санчо ударил своего осла пятками и, широко распахнув ворота, выехал со двора, довольный тем, что настоял на своем и не уплатил ни гроша за ночлег, хотя и не без ущерба для своих боков. Правда, хозяин оставил у себя его дорожную сумку, но Санчо в попыхах не заметил этого.